внутренние эмигранты. В середине 80-х ситуация внутри СССР меняется. Старые лозунги «Коммунизм – это молодость мира» и «Слава КПСС» сменяются новыми и непривычными словами «Перестройка, ускорение, гласность». Но сила инерции велика, и слом системы идет тяжело. В 1987 году в продажу поступает учебник Кейзерова и Ножкина «Идеологическая борьба. Вопросы и ответы», где подробно рассматривались методы, какими Запад воюет на фронтах холодной войны. В разделе «Противоборство в сфере духовной культуры» рассматривались интереснейшие вещи. Литература и лингвистическое оружие, западные кинофильмы, сеющие вредные семена Чуждого нам образа жизни, мультфильмы развлекательной корпорации Уолта Диснея, служащие пропаганде западного образа жизни, Подрывные радиоголоса, спекулирующие на фальсификациях истории, и, конечно, использование Западом в идеологических целях, низкопробных музыкальных вкусов некоторой части нашей молодежи. Здесь авторы заявляли прямо наряду с рок-музыкой. Заметный эстетический и нравственный ущерб наносит блатная лирика, антисоветчина из репертуара эмигрантских ансамблей, а также убогие творения лжебардов. Пошлость, ресторанная романтика нередко выплескиваются за пределы личных фанатек, звучат в электричках, на пляжах, в зонах отдыха. В специальном пособии для мастеров идеологических диверсий. Без сказано, музыка является средством психологической войны. Примечание. Кейзерова и Ножкина. Идеологическая борьба. Вопросы и ответы. Политиздат. 1987 год. Конец примечания. Враг не дремал, и, видимо, с подачи авторов книги, изучив вкусы некоторой части советской молодежи, Запустил зимой 1988 года на волнах русской службы BBC программу Сэма Джонса Перекати поле, посвященную звездам русской эмиграции Третьей волны. Знакомые и незнакомые песни прорывались сквозь немыслимый вой и треск глушилок. Но рейтинги передачи били все мыслимые рекорды. Еще бы. По популярности брайтонские певцы соперничают в СССР с лучшими западными артистами, но ни их фотографий, ни какой-либо внятной информации о них не сыскать. Более того, они находятся под запретом, от того интересны вдвойне. Лондонские эфиры пробивают эту информационную брешь. На протяжении полутора лет каждую неделю Сэм общался с Токаревым Гулько, Шуфутинским, Могилевским, Пильщиком, Шипиевкером, Успенской, Слесаревым и главой Кисмета Рудольфом Фуксом. Программу свернули вскоре после того, как в Москве анонсировали концерты белогвардейца Бориса Рубашкина. Не на первых его выступлениях в Театре эстрады, а во время второго приезда в Москву в ГЦКЗ «Россия» в первом ряду сидел сам Михаил Сергеевич Горбачев, с супругой Раисой Максимовной и, не жалея ладоней, хлопали мурки. А еще год спустя первая леди вместе с мужем вручили огромный букет роз другому заезжему гастролеру Вилли Токареву, который, кстати, и прибыл в СССР по личному приглашению генсека после того, как он где-то услышал песню «Я на днях известие в известиях прочел, что в Союзе приоткрыли двери». «Да чтоб ты был здоров, Михаил Сергеевич Горбачев! Хочется надеяться и верить!» Наступало новое время. Наступало! Да еще не наступило. В то время как товарищ Горбачев горячо аплодировал Рубашкину и Токареву, их коллега по жанру, только не эмигрант, а наш доморощенный, так сказать, Орфей, Александр Новиков, добивал на зоне первую пятерку из отмеренных судом 10 лет строгого режима. Говоря о музыкальных диверсантах, что забрасывали свои творения через чистокол железного занавеса, нельзя не вспомнить о наших внутренних эмигрантах. Тем более, что цензоры, идеологи и их подручные в погонах о них никогда и не забывали. Взглянем на выдержки из списка запрещенных пластинок, Образца 1984 года. Орфография оригинала сохранена. Инструкция для работников советской таможни. Запрещено. Ввозить в СССР грампластинки, компакт-кассеты, видеокассеты, книги, плакаты и другую продукцию, отражающую творчество следующих рок-групп и исполнителей. Немецко-польская агрессия. Райенгольд, Центральный комитет, КГБ, Кремль и Хороший народ, Злата Прага, 1943, Белый Кремль, Черные русские, Кожаные комиссары, КИС, Нина Хаген, Б-52, Секс Пистолс, Крокус, Айрон Мейден, Джудас Прист. AC/DC, Sparks, Black Sabbath, UFO, Who, Scorpions, Чингизхан, Pink Floyd, Julio Iglesias, Michael Jackson, Duran Duran, Rod Stewart, Nazareth, Depeche Mode и так далее. А также песни из так называемых эмигрантских кругов: Ребров, Вилли Токарев, Новиков, Виктор Шульман Розенбаум, Высоцкой. Зарубежные концерты. Вывозить из СССР. Магнитофонные записи самодеятельных ВИА и рок-групп, в творчестве которых допускается искажение советской действительности, пропагандируются чуждые нашему обществу идеалы и настроения. Гулливер, Браво, Примус, Альфа, Наутилус, Аквариум, Мифы, Пикник, Кино, Автоматические удовлетворители, ДДТ, урфин Джуз, Красные Маки, Круг, Диалог, Владимир Баграмов, Аркадий Северный, Владимир Высоцкий. ОРК-отдел БРФ 5 января 1984 года Среди запрещенных к ввозу и вывозу записей представителей так называемых эмигрантских кругов. Мелькают две новые фамилии – Розенбаум и Новиков. Допускаю, что в 1984 году авторы списка и представить себе не могли, что эти исполнители живут не на Брайтоне и даже не в Париже, а совсем рядом, в Ленинграде и Свердловске. «У вас на Брайтоне хорошая погода. У нас на Лиговке, как водятся, дожди». Как вам живется, дети моего народа, за фунты, доллары, никак не за рубли? Свалили вы, тогда и вам, Бог, друзья, удачи. Пусть вам сегодня на Бродвее повезет. А мы живем здесь, как и жили, и не плачем, что Вилли Токарев на Брайтоне поет. В 1984 году в Киеве состоялся один из концертов Александра Розенбаума для узкого, так сказать, круга. Соответствующие органы, хотя и знали о готовящемся визите загадочного исполнителя, вычислить место и сорвать запись не смогли. Когда же киевский альбом ушел через магниты с дат народ, газета украинского ЦК ЛКСМ «Молодая гвардия» вышла с разгромной статьей. Серьезные претензии следует предъявить к текстовому материалу песен. Практически во всех исполненных произведениях присутствует двусмысленность текста с аполитичной подоплекой. Часть произведений носит ярко выраженный характер враждебности к системе государственных органов управления. Автор увлекается использованием бульгаризмов и жаргонных слов. Подобные выступления наносят идейный и эстетический ущерб. В августе прошлого года Розенбаум в очередной раз прибыл в Киев. Прибыл, не нарушая своих привычек. Обошел официальные инстанции. К друзьям, по их приглашению. Что привез с собой на этот раз Розенбаум? Все тот же репертуар, состоящий из так называемых шедевров, большинство которых несет явную печать Запада. Под однообразное бренчание гитары, Автор песен и музыки, жалуясь на жизнь, все удивляется, как до этих пор не обессилел наш народ. Так когда-то удивлялся и другой поборник настоящей песни, Василий Токарев, который часто кричал в своих шедеврах «В Америку хочу», угодив туда и сменив свое лапотное, по его мнению, имя на благозвучное «Вилли» Пел под защитой статуи свободы. «Я Америку теперь благословляю, пистолет куплю, прохожих постреляю». Правда, недолго он восхвалял за океанский рай. Ощутившись через некоторое время на его задворках, достославный Барт поменял свой репертуар. Выкинув из него восхваление, он запел другое. «Тут любому на любое наплевать, что это именно так», Он убедился на собственном опыте, когда лишился своих песенных заработков. Александру Новикову повезло меньше. Против него была развернута беспрецедентная по размаху кампания, закончившаяся лживым обвинением и сроком. Я держу в руках пожелтевшую вырезку со статьей Уральского «К искусству отношения не имеет» из Свердловской газеты «На смену». Март 1985 года. Эти песни мы слышим то в автобусах, то в трамваях и электричках, то бываю у своих знакомых. Потертые, не всегда качественные записи Токарева, Новикова и других. Надтреснутые баритоны или фальцеты, баски с хрипотцой, полублатные интонации. Все вроде бы ясно. Музыкальный кич. Один из пластов псевдокультуры. Но почему столь популярны эти песни? Что ж, давайте попробуем разобраться. Причины здесь скорее не музыкального, а социального порядка. На якобы смелость и правду без прикрас претендуют исполнители. Что есть, то есть. За последние два десятилетия нам остро не хватало и того, и другого новая с трудом пробивала дорогу к свету и зачастую глохла, исчерпав силы в борьбе. Это сегодня мы раз и навсегда решили, надо говорить правду, необходимо бороться с теми негативными явлениями нашей жизни, которые мешают нам смотреть в день завтрашний, мешают плодотворно работать, творить, создавать. И это, безусловно, Важный шаг по демократизации нашего социалистического строя и обнадеживающий фактор того, что так оно и будет всегда. Мы хотим в это верить. Но есть, очевидно, какой-то камертон, по которому люди проверяют, есть ли сдвиг. Можно ли говорить открыто, не боясь преследования за критику, за слишком смелое слово? Среди других звучат отдающие ресторанным запашком слезливые песенки Александра Новикова. Сегодня к ним интерес особый. Говорят, допелся, «Да а еще демократия. Не всем видно и не для всех. За правду пострадал человек. Слухи об аресте певца моментально распространились по городу, а в скором времени и по всей стране. Видя, что дело приобретает нежелательную политическую окраску, Следствие отказалось от привлечения Новикова к ответственности за песни и пошло по пути фабрикации уголовного дела по статье «Незаконное предпринимательство». Приговор – 10 лет в колонии усиленного режима. Информация о случившемся проникла за рубеж в конце 1984 года. Песни Новикова прозвучали на радиостанции «Немецкая волна». В комментарии диктора прямо говорилось, что в СССР человека преследуют по политическим мотивам, вменяя тем не менее вину уголовное преступление. Вилли Токарев вспоминал, что узнал о Новикове и его песнях, когда прочел в одном из журналов статью, смысл которой сводился к следующему. Александр Новиков сидит в советской тюрьме за то, что правдиво отобразил в своих песнях, окружавшую его действительность. Будь Вилли Токарев сейчас в России, он тоже получил бы срок за свои куплеты, но, к счастью, успел выскользнуть из лап коммунистов и свободно поет в Нью-Йорке. Новиков был осужден. Но свято место пусто не бывает. В 1987 году на авансцену вышел неведомый исполнитель под странной фамилией Джигурда и русским именем Никита. Лично я его впервые Песни из циклов «Перестройка», «Ускорение» и «Гласность» услышал по BBC и оттого решил, что он эмигрант. Да и тексты даже для того времени были слишком резкими, можно сказать, антисоветскими. «Пере-пере-перестройка» Джигурда поет для вас Не на дружеской попойке И без корректуры таз Мне ночами часто снится, Что нет мафии в столице и мечтая я о том, чтоб народ владел Кремлем. Перестройка, перестройка, новый наш генсек могуч, по горячим ездит стройкам в темном царстве светлый луч. От супруги его братцы обалдели иностранцы, серенады ей поют, за союз наш виски пьют» когда приглашенные музыканты услышали тексты Никиты Джигурды, то некоторые из них ушли, отказавшись принимать участие в записи такой откровенной антисоветчины. Остались только те, кому было нечего терять. Они отправлялись в эмиграцию. Никита Джигурда записывает альбом «Перестройка. Киев, 1986 год». Представить, что автор живет в СССР, и не преследуется властями, было невозможно. Однако на деле все обстояло как раз наоборот. Впоследствии выяснилось, что молодой бунтарь родом из Киева. Еще в начале 80-х он вышел с гитарой на площадь революции, нынешний Майдан незалежности, протестуя против политики КПСС, за что тут же был определен спецблок психиатрической больницы И пропал бы там, если бы не помощь родителей, известных в городе врачей. Чудом выскользнув из цепких когтей системы, Джигурда отправился в Москву и был принят Юрием Любимовым в театр на Таганке. Но вскоре режиссер сам эмигрировал, и яркого актера ушли из труппы. В те годы он часто появлялся на Ваганькове, где пел на могиле Высоцкого, собирая толпы народа. Правоохранительные органы Нервировала его активность. Барду запрещали публичные выступления, забирали в отделение и просто били. Однажды неугомонного шансонье приехали задерживать комитетчики. Но он пристегнул себя к ограде могилы наручниками и продолжал петь. Ребята в КГБ служили тренированные. Замок они открыли и, переломав музыканту пальцы, запихнули в воронок. В дороге оперативники – Извинились перед задержанным и честно признались, что сами крутят его ленты на магнитофонах. Но служба есть служба. Гонения и запреты продолжались вплоть до распада Советского Союза. После этого Никита Джигурда прекратил сочинять протестные песни. «Мне было интересно работать в этом жанре, пока он был под запретом», честно признался мне в интервью артист. «Но как тут не вспомнить песню «Машины времени»?» Любой запрет тебя манил, и ты рубил и бил, пока хватало сил, и был собой. Ты шел, как бык на красный свет. Ты был герой, сомнений нет, никто не мог тебя с пути свернуть. Но если все открыть пути, куда идти и с кем идти? Схожими по накалу с произведениями Джигурды, но выдержанными, конечно, в иной стилистике, и мелодики, боролся с советской властью Игорь Тальков. Когда Джигурда, Тальков и десятки других Акынов и Ошугов все громче трубили свои иерихонские трубы, по камню разрушая коммунистический бастион, их коллега Александр Новиков продолжал томиться в лагере, а тем временем на воле разворачивалось движение по борьбе за освобождение поэта. За дело Новикова бился сам Андрей Дмитриевич Сахаров, а Геннадий Бурбулис даже учредил специальный комитет. В Москве прямо у памятника Пушкину или перед концертами в холле театра эстрады сбором подписей и распространением каких-то листовок «Свободу Барду» занимался странный человек с волосами, выкрашенными в ультрамариновый цвет. Это в 1989 году представлявшийся «поэт», «я зеленый». Почему-то сразу после освобождения Новикова он куда-то исчез, и больше я о нем ничего не слышал и никогда более не встречал. Сажали Новикова еще в бытность Ельцина первым секретарем Свердловского обкома. Прямых доказательств причастности Бориса Николаевича к сфабрикованному делу нет. Наоборот, в конце 1989 года, На встрече со студентами Уральского политехнического института он заявил буквально следующее «Я к этому делу отношения не имею, но я за это дело берусь». Действительно, через семь месяцев Новикова освободили. В феврале 1991 года в Театре эстрады на Берсеневской набережной состоялся первый сольный концерт артиста. Зал неистовствовал. Было заметно сильное волнение поэта. Странно смотрелся на нем блестящий, докроновый да костюм, не по размеру. Но публике было плевать на подобные мелочи. Мы просто хотели видеть и слышать его, не веря самим себе, что времена действительно изменились. И вот он, вчерашний политкоторжанин, поет для нас со сцены, и никто не смеет указать ему, что исполнять и как. Кстати, буквально накануне Я услышал в пригородной электричке частушку Как на нашей Наруси Стало жить свободно Выходи и голоси, что душе угодно Новиков выложился по полной Его распирало от куража Левущий зал и ощущение воли пьянили Он был живым олицетворением свободы Тогда казалось, что этот концерт ставит финальную точку в длинной истории идеологического противостояния, где даже музыка считалась оружием. Еще бы, ведь запрещенные, так сказать, песни звучали не где-то за бугром, а прямо под стенами Кремля. Но жизнь готовила свой, никем не предсказуемый, сюжет.